Глава 3. Конференц-связь участников проекта «Новый мир». Итак, в заключение, господа, совместно с нашими заклятыми друзьями установлены сроки открытия проекта. Как и обсуждалось ранее, проект будет носить название «Мир и сфер». «Что по социологическим исследованиям?» – прервал докладчика участник из Японии. Подробные цифры есть в отчете. Своими словами скажу просто. Мир готов к принятию новой концепции. «Записи прямого эфира уже готовы?» Вопрос от представителей из Индии. «В процессе монтажа. Еще сутки максимум. После окончания работ сразу вышлем всем». «Что по капсулам?» Подал голос представитель Объединенной Кореи. «Первая партия готова и прошла тестирование». колонии нано-ботов готовы полностью. «Это сухие цифры и давно всем известны. Нечего переливать из пустого в порожнее. Всех волнует главный вопрос. И давайте уже начнем его обсуждать». Представитель России был, как всегда, резок. «Насколько защищена данная линия связи?» Вопрос был задан со стороны представителей из Монголии, но волновал он всех. «Настолько, насколько это возможно. Будем реалистами в современном мире с появлением ментатов», «Защита информации — это их поле боя, совместно с программистами», — докладчик криво усмехнулся. «И все же...» «У нас будет примерно 10 дней, прежде чем информация просочится к нашим партнерам». «Хорошо. Раз все молчат, спрошу я...» Участник от России расслабил галстук и сухо произнес. «Мы собираемся устанавливать гегемонию по отношению к королевству. Желаете возродиться в точке привязки...» или в ближайшей безопасной зоне. На берегу мне делать нечего, так что выбираем пещеру. Минус 10% к опыту, даже на моем 12 уровне это существенно. А еще неожиданным открытием стала потеря денег в размере тех же 10%. Вот на такое я не согласен. И как я раньше об этом не знал? Ответ прост. Я не умирал. Вернее, умирал, но на личности при мне в тот момент не было. Вопрос о выпадении вещей прояснил для себя, а вот про финансы не спрашивал. Хмарь развеялась, и я, гремя железом, спустился с круга возрождения. Что пошло не так? Не был учтен урон магии земли, в том смысле, что урон идет физический. С добавлением дебафов, чем больше урон, тем больше повреждений ты получишь. А в этой игре простым пополнением жизни дебафы не снять. По крайней мере, у начинающих магов дела обстоят именно так. «Есть, насколько я знаю, классы или даже умения у силовиков, которые помогают справиться с переломами, но у меня таких нет. Хочется думать, что пока нет. Не все заклинания стихии Земли наносят физический урон. Есть чисто магические. Должны, по крайней мере, быть. Я, не великий специалист в области игровой магии, утверждать не буду, хотя что-то чисто магическое точно есть». Рассуждая подобным образом, я неожиданно натолкнулся на одну простую мысль и завис окончательно. Урон у магии Земли физический почти всегда. Так какого банана в логах урон отражается именно магией, а не физическими повреждениями? А по сути выходит, что урон-то по мне идет физический, а отражается как магический. Как такое получается? Как, кару Ты поговорил с мастером. Отвлек меня дум Ракшис. Я только возродился, не видишь, что ли? Везет вам, странникам. Никаких амулетов и заклинаний не надо покупать для возрождения. ага отозвался я, совершенно не обращая внимания на слова Ракшиса. Надо что-то делать со всей этой непонятной ситуацией. Как не хотелось беспокоить инженеров, а придется. Искал я исследователей механиков полчаса. «Не нашел», — спросил у Ракшуса, как у заинтересованной стороны. На что получил ответ, что пока мастер сам не захочет, мы их не найдем. «Его пещера, его правила», — написал Дварфу в личку с просьбой выползти из норы, куда бы они ни забрались. В ответ не полслова. «Да и не надо!» Кнопка «Выход» — «Здравствуй, реальный мир!» Желудок недовольно буркнул, сообщая об очередном пропущенном приеме пищи. А система ботов жизнерадостно сообщила, что в таком режиме мы протянем еще месяц. Потянулся, хотя никаких потребностей размять тело не испытывал. Это, скорее всего, психологическая потребность. Заказал еды отправился в душ. Закончить водные процедуры не дали. Завибрировал комплинг. Хоть он и весь из себя ударопрочный, влагонепроницаемый и вообще может работать в космосе, но в душ я его не брал. Звонил наставник, сообщая о новом распорядке дня, исследуя ему у меня через десять минут встреча с вредным старикашкой. Нет в жизни счастья. «Опишите еще раз ваши эмоции, когда в вас попадает кровь разумного». Весь из себя такой заинтересованный дед вот уже полчаса вытягивал из меня про вампирскую жизнь. «Как же мне это все надоело. Хочется просто взять и играть». Без собеседований, тренировок, без постоянных изменений в жизни. Щелкнуть бы сейчас детку по лбу и залезть в уютную капсулу. Доступен интерфейс нелетальных повреждений. Проснулись боты, реагируя на мои желания. Вот еще один геморрой на мою многострадальную голову. Кварк-боты. Тихо, мирно жить, имея в своем организме технологию, недоступную нашим ученым, мне не светит. А так хотелось бы. Что-то я раскис. «Собрались и в бой. Еще час сражений с дедом, и у меня свободное время. А раз так, то проведем его с пользой». Сам набрал наставника и попросил о встрече. Сергей отказывать не стал и через пятнадцать минут был у меня. «Как долго я буду находиться на базе?» «Ты отправишься вместе со всеми», — огорошил меня наставник. «Но как? Я же ментат, а обучение, подписки и еще куча всего?» «По порядку». Он сделал какое-то движение, и мой комплинк мигнул, сообщая о прибытии на почту письма. «Твой новый договор о найме. Потом прочтешь. То, что ты ментат, никто знать не будет. Никто. Это ясно?» «Предельно!» — кивнул, разгоняя мозг, пытаясь просчитать варианты. «Усилить мозговую активность» — последовал запрос от ботов. На этот раз отказываться не стал. Где-то внутри щелкнул тумблер, по моим ощущениям, и мозг обдала волной прохладного воздуха. «Ого!» «Ты отправишься к себе, и в течение месяца будешь просто играть. После истечения этого срока мы вновь обсудим твои дальнейшие действия». «Будете замерять активность в моем окружении?» Вывод просто лег на верхний уровень сознания. «Слишком быстро понял. Надо провести еще раз тест на предвидение». «Да...» Я практически постоянно буду рядом. Как для тренировок, так и для охраны. Не только ты один, как я понимаю. Откровения из меня так и сыпались. Ответа на твой вопрос не будет. У тебя еще есть вопросы? Да, есть. Есть ли на базе специалисты по боевым стилям? Именно по боевым, а не прикладным. Твоя степень подготовки? Ни на миг не задумывай, спросил наставник. До ранения И-6. «Сейчас не знаю». «На что нужен упор?» Вопрос Сергея заставил меня задуматься. «А ведь действительно, на что делать усиление?» Первоначально думал, что на работу с оружием, желательно с мечом. А теперь вот как спросили, задумался. Я, конечно, маг, но мой путь развития – это нечто большее, чем простой каст заклинаний. Как мне видится, это смесь из всего. С моими читерскими возможностями выбирать лишь одну стезю – это как минимум неразумно». а если совсем по-честному, то отклонениями в психике попахивает. «Меня интересует оружие, и если можно, то разное. Хочу понять, что мне ближе». «С чем-нибудь доводилось работать?» «С мечом немного, с японским, махал пару раз», скумконо ответил, вспоминая свои потуги. «Хорошо. С распорядком ознакомился. Увеличим время тренировок, добавим работу с оружием». «Все?» «Пока вроде все», — ответил я спине наставника. Вот что за человек, а? Прощаться вообще не умеет. Инглишмен, блин. Время. Почти ужин, но ужин подождет. На сегодня еще два неотложных дела. Сначала тренировка, и ее откладывать на завтра не буду. Не потому, что я такой спортсмен и режим соблюдаю. Другая причина есть. Более интересная и прагматичная. Колония ботов постепенно открывала мне все новые возможности, и одну из них я сейчас собирался проверить. Но сначала... «Контракт». Открыл файл и углубился в текст. «Хм, занятно. Я теперь сотрудник Института исследований головного мозга. Младший лаборант, сотрудник кафедры нейронных связей. С окладом в целую...» Не буду говорить. «Мышкины слезы, а не зарплаты И в контракте уже стоит моя подпись. «Без меня меня женили?» «Не удивили. Вот совсем даже». «Лаборант так лаборант, пусть и с неоконченным высшим инженерно-строительным образованием. У нас в стране и не такое бывает. Договор заключен сроком на один год, с возможностью продления. Все ясно, все понятно, вопросов нет». Закрыл файл и практически бегом отправился в спортзал. Ограничения по передвижениям по базе с меня сняли. Частично сняли, но по центральным улицам передвигаться я мог без сопровождения. Добравшись до спортзала, прошел в специальную комнату, оборудованную грави-панелями. Еще одна разработка на основе игр с гравитацией. Создается иллюзорный противник, выставляется режим боя, настраиваются силы ударов, скорость реакции и прочие параметры, и, собственно, бой. Плотность иллюзии обеспечивается каркасом бойца, состоящего из полимерного специального состава, проводника гравитационного поля. Активировал спарринг-партнера. Из специальной ниши выбрался скелет матово-черного цвета и замер посреди комнаты. Придал противнику случайную внешность. Скелет мгновенно оброс телом. Немного задумался над режимом боя и силовыми характеристиками партнера. Потом мысленно махнул рукой и выставил свой уровень боевой подготовки до ранения. И-6. Загорелось красным светом табло, отсчитывающее время до поединка. Гонг. Противник сходу взвился в воздух, коршуном падая на меня сверху. Перекатом ушел влево, попадать под пробивной, ломающий кости удар желания не было. Рывком поднялся на ноги и еле успел блокировать удар ногой с разворота в прыжке. Увернуться не успевал, пришлось ставить блок и не мягкий, с отводом и гашением импульса, а жесткий, принимая на себя всю энергию удара. Левое предплечье стегануло болью, ноги оторвались от пола, и я кубарем полетел на пол. «Стоп!» Крикнул с пола и только после этого поднялся. Или это я настолько сильно растерял кондиции, или программа перекручена местными умельцами. Нет, все же второе. Я даже на пике своих возможностей так не дрался. Не мой это уровень, не мой. Продолжим эксперимент. Я наконец-то соизволил обратить внимание на сообщения от ботов. Те яростно бомбили и спамили разнообразными просьбами с запросами, оповещалками и рекомендациями. «Режим паранойи у них по умолчанию стоит, что ли?» «Ого! Сколько режимов мне было предложено принять?» «Целых четыре, и это за десять секунд боя всего!» «Крутой девайс во мне сидит, ничего не скажешь!» «Не будем тестировать все подряд. На сегодня другая задача. Итак, где тут у нас нужная мне закладочка?» «Ага, вот нашел!» Копаясь в настройках, обнаружил интересную вещь. «Регулятор!» «Именно так, с большой буквы!» Система кварк-ботов, живущая во мне, предоставляла возможность увеличивать человеческие возможности в определенных пределах. Суперменом мне не стать в одночасье, да и не надо этого. Сейчас, по крайней мере, не стоит забывать о всевидящем Оке. Выбрал в настройках спарринг-партнера уровень бойца классом ниже. 20 секунд боя и практически ничья. Пора возвращаться к былым кондициям, совсем я навыки растерял. Тестовый бой прошел, теперь внесем изменения и посмотрим на результат. В своих собственных настройках подкрутил скорость обработки информации, снизил время реакции, немного увеличил скорость прохождения сигналов и еще кое-что по мелочи. Все изменения в районе 20% от моей нормы сейчас. Бой. Изменения в глаза не бросались, но разницу я почувствовал. Я не собирался тестировать свои возможности в полном объеме. Ни время и не место. Мне всего лишь надо было убедиться в существовании самой возможности что-то менять. Полминуты я танцевал с противником, обменивался ударами, ставил блоки, уходил с линии атак. Все. Информацию я получил, будем обрабатывать. Вернулся к себе, плотно перекусил. Даже такое малое изменение в себе, что я сделал перед боем, повлияло на энергетику организма. Кварк-боты не могли использовать мою собственную энергию на нужды. Вернее, не могли покрывать их в полном объеме. И опять не так. Они могли, но я запретил. Почему? Просто все, режим секретности. При активно работающих ботах меня выдавал шлейф энергии, видимый другим зрением. Утром начался новый распорядок дня. Подъем, душ, завтрак, а после тренировка с Сергеем. Помимо обычных практик по расширению и укреплению энергоканалов, наставник ввел еще одно упражнение. В случайном порядке на экране возникали три фигуры – Мне надо было угадать, какая именно фигура будет следующей. Получалось, мягко говоря, не очень. Твоя задача не угадать следующую фигуру. Ты должен это увидеть. Вся информация уже есть в мире. Просто посмотри. Вот блин, заладил как попугай. Сам знаю, но не получается у меня и все. Не могу я увидеть, не могу. Еще боты эти бесят. включить режим сканирования, осуществить подключение к ментополю планеты. Почему не хочу использовать систему ботов? Просто все. Они как костыль, идти можно, но вот бежать. Все, что мы сейчас делаем с Сергеем, самые основы обучения ментатов. И проделывать все с помощью ботов, это как не неучасть сдать экзамен. А в конце обучения получить диплом, может даже красный. Диплом есть, знания и умения применять их на практике отсутствуют. В голове ветер и ноль целых хрен десятых понимания процессов, а тебе говорят «сделай, вылечи, построй». Я ментат и могу все сам. Я не отрицаю помощь ботов и готов переложить на их плечи многое, но только тогда, когда у меня будет доскональное понимание того, что я делаю». «На сегодня закончили», — прекратил мои потуги Сергей. «Идем в зал. Будем тренировать тебя владению холодным оружием». «Мне на выбор предложили пику, меч и секиру». «Руки сами собой потянулись, все потрогать, потискать и помахать». «Не понял. Оружие реально боевое даже заточенное». «Не чересчур?» — руками показал на оружие. «Начнем», — бросил Сергей, оставив мой вопрос без ответа. «Я даже не удивился тому факту, что тренером по бою на холодном оружии оказался Сергей». Для начала я помахал всеми тремя предметами и в конце концов остановился на мече. Универсальное оружие, как мне кажется, мой выбор не вызвал каких-либо эмоций у наставника. Я их, впрочем, и не ожидал. Выбрал бы кочергу, он и на ней учить бы стал, и тоже без вопросов. Первая тренировка оказалась до банального проста. Я просто махал мечом, как мне вздумается, и пытался при этом не запутаться в собственных ногах. Я машу, наставник смотрит. Через пятнадцать минут я устал. Опустил меч, и в этот момент от наставника в мою сторону сорвался сгусток светло-синего цвета. Отреагировать я просто не успел. Не готов был. Влетев мне в грудь, он распался, меня же тряхнуло, как от удара током. Не расслабляйся. На сегодня все. Смотря вслед уходящему Сергею, я пытался справиться с дыханием. Легкие никак не хотели распрямиться, чтобы живительный кислород поступил в кровь. Наконец диафрагма сократилась, и мне удалось вдохнуть. Первое, что я сделал, поменял настройки ботов. Внес изменения. Теперь я не буду страдать от таких атак, вернее, от их последствий. Второе, пожелал долголетия наставнику. От души, с чувством и даже вслух. Добравшись до своей комнаты, перекусил и отправился в капсулу. Первым делом, как появился в игре, осмотрелся вокруг. Кроме Ракшаса, никого не было. А вот в сообщениях была весточка от Талависа. Будем через три часа. И эти самые три часа истекли час назад. Ждем?» Решать дилемму не пришлось. Дварф с полукровкой появились из-за поворота. «Чего стряслось?» Пыхтя трубкой умиротворенно поинтересовался Дварф. «Много чего. Но это подождет. Меня другой вопрос сейчас интересует. Я неверующе смотрел всплывшую информацию о гноме. «У тебя двадцать первый уровень!» «Да!» Улыбаясь во все лицо, Тал кивнул. «Как?» Только и выдал я. «Работаем понемногу!» У мастера тоже уровень вырос. Я начал что-то подозревать. «Конечно! Мы же вместе работали!» А я почему за бортом остался? Почему меня в группу не включили? Мне все надо. И опыт, и прокачка профессий. Все! «Ты не путай!» Осадили мой праведный гнев. «Одно дело монстров тыкать, да арбалеты собирать, и совсем другое — созидание вещей на стыке профессий. Не каждый высокоуровневый специалист на такое подойдет. Я сам в роли подмастерья. Принеси, подай, пошел на... Короче, мысль ясна? А опыт?» «А опыт только тем, кто что-то делает. Будешь в сторонке стоять — ничего не получишь». «А ты не то что в сторонке, ты за всеми дверьми стоять будешь, потому как испортишь воздух в ненужный момент, и все, хана заготовки. Где мы вторую такую достанем?» «Все, понял. Закрыли вопрос. Идем дальше. Тал, а ты все деньги с собой таскаешь?» «Нет, конечно. Основные сбережения в банках. С собой так, мелочевка. А если вдруг необходимо что-то купить срочно, то векселем расплачиваюсь». «Вот, про вексель мне поподробнее, пожалуйста». «Идешь в банк, открываешь ячейку, создаешь депозит. Выдают вексель, по нему можешь расплатиться в сумме, не превышающей половины того, что лежит в ячейке. Ну и процент, естественно». «Велик процент». «От суммы зависит. И какой у тебя статус, там много факторов. До банка доберешься, узнаешь». «А вот если я клад хочу сделать, зарыть золотишко на черный день без банка». «Зарывай. В чем дело-то?» «А как? Оно же виртуальное!» Крякнув и почесав лысину, двор впустился в пояснение. «Ничего сложного. Пара манипуляций, и у меня в руках мешочек золота. Должен быть мешок, так как внутри него десять тысяч золотых, а у меня мешочек. И еще один. Точно такой же, но с гораздо меньшей суммой». «Зарывать, может, не стоит. Мне даша когда надо, заберешь». Я выходить из пещеры не собираюсь еще долго. Даже если и помру от несчастного случая, то в пещере с себя самого и возьму. Я вот ни разу не видел смерть игрока. Что после него остается? Могилка? Нет. Шарик с метр в диаметре, немного светящийся. Срок жизни у такого неделя. Потом все, шарик лопается и все вещи с наличкой безвозвратно утеряны. А вот если в лаву упасть, сгорит шарик? «Если просто меч бросить, то сгорит. А вот в шишке ничего не будет. Так и будет на поверхности, как привязанная болтаться». «В шишке?» «Это игроки так шар с вещами, что после смерти остается, называют». «Так шанс выпадения непривязанной вещи один процент всего?» «Так это при обычных условиях. факторов там много». «Смотря какая карма, ограничения данжа, спецобилки, на выбивание вещей, руны, заклинания и прочее...» «А, ну да, точно!» «Вот, возьми!» — протянул Талавису оба мешочка. «Мастер!» — обратился я к стоявшему и слушающему нас кирку. «Мне бы зелий прикупить и пару вопросов задать». «Да?» — полукровка явно не обрадовался моей просьбе. «Ихар!» — внезапно очень громко крикнул мастер. Послышался какой-то скрежет со свода пещеры. Мы, как по команде, задрали головы вверх. Часть уступа пещеры пошла рябью, и нашим взором открылась замаскированная часть пещеры. Внутри полости находился голем. Жуткая страхолюдина, состоящая из переплетений веток, деревьев, визуально похожих на скелет, с непропорционально большой зубастой головой, маленьким тельцем и кривыми ногами. Хозяин! Низко склонив голову, он выпал из ниши. Мягко приземлившись, это чудо, перебирая длинными лапами на манер обезьян, засаменило кирку. Мастер, наклонившись к голове голема, что-то стал объяснять ему, показывая на меня пальцем. «Я все понял, хозяин!» Чуть писклявый голос голема резал по ушам. «Ну не так, чтобы совсем уж сильно, привыкнуть можно!» ролом Палец стал откнул в один из наростов на голове голема. «Оригинально». «Попалась как-то по дешевке партия. Вот я и своял и хора. Не мебель же из Роллэма делать», — пожал плечами мастер. «Да, мебель, пожалуй, из мертвого дерева дроу делать не стоит. Не приведи боги, узнают еще, вырежут под корень весь рот. Но голем, а сущность, обычные духи ведь не подойдут». «Я вас провожу», — Постучал по моей броне Голем, привлекая внимание. «Он все знает. По любому вопросу все к нему», быстро скороговоркой выпалил Кирк. «Пойдем, Тал, я все поясню». «Погодите», — попытался остановить я компанию, но мне лишь махнули рукой, указывая на Голема. «Что, прям любые вопросы?» Это я уже обратился к хору «Практически», — снова поклонился он. «Мне и моему другу необходим...» на полигон. Забросил я пробный шар. «Вас проводить могу и даже допущу на сам полигон. С условиями ознакомитесь на месте. А вот Ракшаса вести смысла нет. Он не кредитоспособен». «А для чего на полигоне нужны финансы? Мне стало интересно». «Вы же не думаете, что будете бесплатно уменьшать поголовье бестиария?» «Насколько я знаю, на полигоне не умирают». «Не умрете вы, мастер, этот молодой охламон!» Крючковатый палец точно показал на выглядывающую из-за ближайшего ступо-усатую морду. «Моя же телесная форма, а также животные, как обычные, так и магические погибнут. Таковы правила всех полигонов». «Вот оно что!» Ухмыльнувшись, я спросил. «И сколько стоит размяться с неведомой зверушкой?» «Цена зависит от редкости каждого экземпляра. Все индивидуально». «Эй, молодой Даранни, иди-ка сюда!» Позвал я Ракшаса, и когда он подошел, спросил. «А чего это ты мне про финансовый аспект дела не рассказал?» «Ты поклялся поговорить с мастером!» Сходу начал наезд хвостатый. «Вот!» Пальцем указав на голема, многозначительно начал я. полномочный и сертифицированный представитель мастера деревя вяшка это а не представитель хвост ракшаса выписывал акробатические кренделя стоп остановил начинающуюся склоку у тебя конкретные пожелания есть с кем бы ты хотел повидаться на арене да с гончий мрака подпрыгнул на месте Наран. что за зверь — вопросительно посмотрел на Ихура. — Гуманоидно подобное создание с нижних планов семейства Псовых. В наличии восемь экземпляров. Стоимость особи пятидесятого уровня — восемьсот золотых. Есть также особи шестидесятого, восемьдесят третьего уровней. Выше, я думаю, вас не заинтересуют. Шестидесятого... Рыкнул Ракшус, и в его глазах загорелись красноватые искры. «Сколько?» – задумываясь о чем-то своем, поинтересовался я. «Тысяча двести золотых монет», – огласил цену деревяшка, вызвав еще один рык Ракшуса. «Наран, успокойся. Вопрос у меня, у тебя совсем денег нет?» – вместо хвостатого мне ответил деревянный. «Ему нельзя до полного совершеннолетия иметь свои финансы». «В прайде с этим строго!» «Вот интересно. ракша по сути, кот, а в противнике себе хочет собаку. Это межмировая нелюбовь или что-то личное? А не все ли равно? Вопрос в другом. Почему это для него так важно?» «Расскажи мне про метку. Ее можно снять? Кто ее наложил и для чего она вообще?» «Он!» — указал на голема кивком головы на Наран. Только индивид, полностью отвечающий за свои поступки, может проникнуть за пелену. А болтус не может. Повзрослеет, пожалуйста, пусть хоть живет там. «А для чего нужна пелена? Понятно, что защита, но от чего?» «Эманации озер привлекают много кого. Мы не зря здесь обосновались». По ту сторону завышенный магический фон. Не такой сильный, как здесь, но все же. Он порождает странных и порой удивительных существ, и все хотят добраться до Источника. Пелена — это защита от вторжения. Ясно. на ран прогуляемся до озера, мне свой кокон проведать надо. Где вас найти? Это я обратился уже к голему. «Просто позовите, я услышу!» На этом и распрощались с големом. Наконец-то снял с себя все железо и потянулся. Дойдя до озер, увидел свою шишку. Ничего примечательного, белесый шар, немного пульсирующий, подошел, коснулся рукой, на счет упали мои же деньги. Ничего необычного и сложного. По дороге узнал про взросление ракшасов. Переломный момент в жизни любого котенка Или, как там называются, невзрослые особи. Не знаю, да и не суть. Так вот, это не просто слово. Взросление. Это некий переход во взрослую жизнь со всеми ее прелестями и невзгодами. Но самое главное – это свобода. На данный момент юный Наран не мог самостоятельно принимать решения. За него все решали взрослые. Где быть, в чем ходить, с кем дружить и воевать. Это все тяготило Ракшаса, но ослушаться он не мог. Как я понял из спутанного рассказа, эти ограничения были вписаны в генетический код. Это я так расшифровал слова «кровь не даст». Все бы ничего. Да дело в том, что Аболтос, как его окрестил Ихор, должен был повзрослеть уже давно. Если быть точным, то три уровня назад, а вместо ритуала он загремел на исправительные работы и тянуть эту лямку ему еще полгода. И как это все связано с полигоном И не Юли, я вижу, что связано. Последним условием перехода во взрослую жизнь является победа над противником выше тебя по уровню. Разница должна быть не менее пяти уровней. О как! Когда хочешь, ведь можешь выражаться четко, ясно и по существу. Поддел я Ракшаса. И кроме меня эту сумму тебе одолжить некому. Я подходил к ротышке. Но этот землерой ко мне отказал. «Догадываюсь, почему?» — хмыкнул я. «Я отдам сразу после боя. Деньги у меня есть, только они на закрытом счете. Он откроется сразу после взросления. Отдам в два раза больше!» — увещевал меня Наран. «По этому вопросу мы договоримся, не сомневайся». Варианты есть разные, но об этом после. Ты мне вот что скажи. Зачем тебе было нужно, чтобы я поговорил с мастером? Попросил бы у меня денег и все. Мастер мне не разрешил. А ты ему нужен. Очень нужен, я вижу. А теперь вообще сучок решает. А ему все фиолетово, лишь бы деньги были. Да, я задумался на секунду. Давай так, я ссуживаю тебе нужную сумму, взамен ты десять дней помогаешь мне за завесой, не претендуя на добытые вещи и опыт. Три дня, начал торг Ракшус. Давай, до свидания, помахав ручкой, направился в центральную пещеру. Пять разнеслось по тоннелю между пещерами. Восемь. Наран догнал и, остановившись передо мной, скорчил умилительную рожицу. «Десять. А продолжишь торг, я буду прибавлять дни». На этом мы и закончили. Добравшись до центра, буду так называть центральный грот, нашел голема и поинтересовался по поводу зелий. Мне предложили тот же интерактивный пергамент. Быстро найдя нужные позиции, оплатил и забрал зелье. Потом поинтересовался о причине такого странного урона у озер, Ответ был лаконичен и очень информативен. Так особенность такая у них. Урон всегда физический, но отображается как магия. В моих планах это что-то меняет? Не то чтобы меняет, я бы сказал, корректирует. Это все потом. Сейчас вставляем в инъектор зелья маны и смотрим на результат. Итак, что мне надо конкретно на данный момент... Продержаться, не умерев один час, наполняя внутренний резервуар маной. Выполнимая задача? Даже не смешно. Уменьшил в инъекторе все параметры зелья маны в пользу увеличения срока действия. Посмотрел на результат, хмыкнул. Читерский у меня инъектор, 100%. Присел к стеночке, запустил процесс, вывел таймер времени и принялся ждать. Вернее, строить планы на будущее. Пункт первый. Надо разобраться с магией озер. Пробовать и пробовать, но только по откату навыка договор со смертью. А это значит не чаще одного раза в день. Зачем вообще заморачиваться? А где я еще найду практически халявную установку по повышению всех стихийных защит? Пункт номер два. Завеса. За нее стоит сходить, осмотреться что там и как, и, конечно, охота на монстров. С Ракшилсом в помощниках, я думаю, это несложно будет. «Пункт три. Баст. Надо качать защиту и ему тоже. Только как восстанавливать ему жизнь, я пока не представляю. Зельями питомцы не пользуются, спросил уже. На них можно воздействовать заклинаниями, но у меня таких нет. Ни у кого нет. Тал без питомцев, кабан не в счет, у него големы, а у них какая-то другая система устранения повреждений. У мастера только одно заклинание было, и им он поделился. Хотя странно это все». «С его-то уровнем такого рода заклинания должны быть. Все может быть, может не хочет, а может и действительно нет. А больше спрашивать не у кого». «Так, стоп. У Блохастого не спрашивал. Можно поинтересоваться, время все равно девать пока некуда. На положительный результат я не рассчитывал, он хоть и крутой воин с недосягаемым для меня уровнем, но по сути мальчишка». «Наран, а ты можешь показать свою ветку развития?» «Ты сейчас серьезно, мага?» Почти шипя выдал Ракшис, алые всполохи в глазах закружились в таинственном хороводе. «Осади коней, приятель!» Отступил на шаг и поднял руки вверх. «Я, как понимаю, чего-то не то спросил, и извинения просим. Мне ваши порядки неведомы. Дыши глубже и успокаивайся!» Делаю еще шаг назад, высматривая, куда можно в случае чего убежать. Понимание того, что это не очередная шутка, пришло давно, научился уже различать. Раздался звук, похожий на треск ломаемой ветки, и между нами, упав откуда-то сверху, возник и хор. Еще один непонятный звук и, жалобно мявкнув, зажав лапами нос, Ракшас уселся на пятую точку. «Нравы и традиции Прайда. В некоторых вопросах несколько специфичны». Убрав руки-палки за спину, и хор менторским тоном пустился в объяснение. «Ваш вопрос граничит с непристойным предложением. Взрослая особь, конечно, не так остро отреагирует на такого рода вопрос. В них есть понимание мира, и они осознают, что все раз и разные. Но обалдуй, по сути, еще ребенок!» «Спалю!» Обиженным тоном рыкнул успокоившийся Ракшас. «Только в том случае, если будет на то воля хозяина!» — отреагировал и хор. «Позвольте откланяться!» И мелко си нижними конечностями добежал до стены, ловко забрался под свод, растворяясь в тенях. «Наран, я не знал. Прости!» Все еще опасливо, посматривая на Хвостатого, я протянул ему руку. «Мир!» «Мир!» — буркнул Ракшус и тут же спросил. «Так чего хотел? Зачем тебе моя ветка развития? Она для нас только подходит. Или ты решил пересадить себе еще пару рук?» «Нет, мне моих вполне достаточно. Меня интересуют только заклинания, в частности, заклинания лечения». «Мы не владеем магией жизни и света». Но у меня есть одно заклинание, которое тебе может помочь. Оно из ветки крови. Надо? Надо? Еще как надо? Я мысленно потер руки, преждевременно, как выяснилось. Минус пять дней к нашему договору. А малой быстро учится. И чего теперь делать? Минус один. И ты мне показываешь все заклинания, а я выберу, какие мне нужны. Выберешь? «Себе попробуешь взять, как вы с мастером делали?» «Именно так», — подтвердил я. «Не пойдет. равнозначный обмен», — замотал головой Ракшас. «И откуда он такие слова знает?» Я мысленно вздохнул. В итоге мы сошлись на пяти днях. Да, уступил и сильно, но... Заклинания из ветки крови теперь мои. Вернее, не совсем мои. Гипотетически мои. Еще ни одно заклинание не перенял. Но это все дело времени. А с новым параметром сосредоточения вышло совсем все хорошо. Во-первых, я увеличил емкость со 100 единиц до 200. Ничего сложного. При полной шкале влил в себя еще концентрата крови, и мне предложили на выбор пару плюшек. Естественно, выбор пал на увеличение емкости. Куда мне с первоначальным значением? Во-вторых, поднять само числовое значение концентратами крови было легко. Тут даже малокалорийная кровь Дварфа подходила. А после инъектора и вовсе хватало двух склянок до поднятия на мой текущий максимум. В-третьих, было что-то еще. Но неважно. Началось первое священодействие, а именно ассимиляция заклинания «Единая кровь». Мы с Ракшасом объединились в группу, и он, вытянув вперед правую верхнюю руку, сжал ее в кулак. От руки на рано отделился кровавый сгусток и влетел мне в грудь. По телу прокатился вихрь красных искр, на этом иллюминация закончилась. С первого раза, естественно, ничего не получилось, впрочем, как и с тридцать первого. На третьем часу, и не помню с какой попытки, чудо наконец-то произошло. Заклинание я ассимилировал, а вот прибавки не дали, и исследователь рангом выше не стал. Ничего, придет еще мое время, все только начинается. Заклинание «Единая кровь» первый уровень. Прогресс заклинания. Единица из тысячи. Объединение параметра «Жизнь» у двух объектов, состоящих в группе. Затраты на использование – 100 единиц сосредоточения. Время каста – 10 секунд. Время действия заклинания 30 минут. Использование один раз в 300 секунд. Интересное заклинание, и что особенно приятно, нужное. Как и в каких случаях, применять понятно. Всегда и везде. Проверять не стал, не время еще. Вместо этого полез разбираться с повышением внутреннего накопителя. Уже прошел час с того момента, как я запустил процесс преобразования. Или напитки накопителя. Условия выполнены, посмотрим на результат. Вам доступен внутренний изолированный накопитель энергии емкостью в 400 единиц. Это просто волшебно! Следующий уровень как заполучить? Подать питание на накопитель в размере 100 единиц маны в секунду в течение двух часов? Если очень захотеть, то можно в принципе, но это только после того, как я подниму все стихийные резисты, иначе никак. С этим разобрались. Что дальше? А дальше я посмотрел на Ракшаса, который потихоньку отползал куда-то в сторону. Устал, блохастый, я его понимаю. Пусть передохнет, и мне освежиться пора. Выход. Сколько времени? Девятый час уже, ужинать и спать. В процессе поглощения еды все пытался вспомнить мысль, которая не давала мне покоя в ходе игры. Такое чувство, что я что-то забыл или что-то упускаю. И это связано с Ракшасом. Вернее, не конкретно с ним, а... И тут на меня, что называется, снизошло. Баст! Моя первая кандидатура на применение нового заклинания. Отсюда вывод. Смотря что я хочу от объединения. Либо питомец выступает в роли танка, и я под разгоном связки кровь плюс зелье отдаю ему свои хитпоинты. Либо танкую я, тоже под разгоном, а он наносит основной урон. Открыл свою и его таблицу для анализа. Долго просматривал, проверял и перепроверял. Что-то не выходит у меня, каменный цветок, как ни крути. По параметрам защиты, как физической, так и магической, я превосходил своего мишку минимум в два раза. Про урон вообще промолчу. Да я голыми руками сильнее бью, чем он, обычной своей атакой. А если возьму в руки меч, какой навороченный? Меч! Новая мысль пробежала, оставив за собой трассирующий след. Потом сначала про питомца. «И ведь непростой у меня зверь, совсем непростой. Тогда почему такой слабый?» И усиление я ему не совсем криво распределял, а все равно результат неудовлетворительный. А потом неожиданно до меня дошло. Это не медведь слабый. Это я для своего уровня слишком сильный. Если просуммировать все свои плюшки, все усиления, все дополнительные очки характеристик и прочее, то получится персонаж уровней на 10 повыше. Я не говорю про совсем уж запредельные умения, такие как усилитель магических плетений. Это совсем уж читерский чит, и хрен бы он мне достался, если бы не на ниты наместника». Требовательно завибрировал комплинг. Что там еще? «Активировал призыв на мигающую иконку, включился визор с новостями». Сегодня правительство более чем 20 стран объявило о начале грандиозного события. Милая и местами очаровательная барышня вещала серьезным голосом. Человечество переходит в новую эпоху, эпоху полноценного виртуального мира. Но это еще не главное. Театральная пауза. Мы нашли братьев и сестер по разуму. Вы не ослышались. Мы совершенно точно не одни во Вселенной. Далее подробности не переключайтесь. Началось.